Что такое медиаманипулирование? Говоря без обиняков, сердцевину медиаконструирования составляет медиаманипулирование, то есть манипулирование людьми посредством и через средства массовой информации. Манипулирование – не единственный инструмент медиаконструирования, но, пожалуй, самый влиятельный, эффективный и изощренный. И вот почему манипуляция — это преднамеренное и скрытое побуждение другого человека к переживанию определенных состояний, принятию решений и выполнению действий, необходимых для достижения инициатором своих собственных целей. Другими словами, задача манипулятора — принудить человека сделать что-то нужное но так, чтобы человеку казалось, что он сам решил это сделать. Причем принял это решение не под угрозой наказания, а по своей доброй воле. Так характеризует манипуляцию в высшей степени компетентный отечественный автор. СНОСКА 1. Сидоренко Елена. Тренинг влияния и противостояние влиянию. Санкт-Петербург. Речь. 2001 год. Страница 49. Хотя известные американские ученые Арансон и Протканец пользуются другим термином «пропаганда», они подразумевают то же самое. Распространение какой-либо точки зрения таким образом и с такой конечной целью, чтобы получатель данного обращения приходил к добровольному принятию этой позиции, как если бы она была его собственной. СНОСКА 2. Арансон, Протканец. ЭПОХА ПРОПАГАНДЫ. МЕХАНИЗМЫ УБЕЖДЕНИЯ. ПОВСЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И злоупотребление. Переработанное издание «Санкт-Петербург. Прайм. Еврознак. 2003 год. Страница 28». При этом американцы подчеркивают, что пропаганда, читай манипулирование, не является исключительным достоянием тоталитарных или недемократических режимов, а носит универсальный характер. Можно было бы привести еще с дюжину, если не больше, дефиниции манипулирования – Но все они сходятся в следующих принципиальных пунктах. Первый. В манипулировании существуют стороны активная и пассивная. Зачастую она же страдательная. Субъект и объект. Тот, кто манипулирует, и тот, кем манипулируют. В межличностном общении эти роли могут меняться. В медиаманипулировании у общества немного шансов противостоять тем, кто контролирует СМИ. Разве что перестать смотреть телевизор – наиболее влиятельный и эффективный инструмент манипулирования. Второе. Манипулирование – это скрытое воздействие. Если вы понимаете, что вами манипулируют, то манипулирование теряет свою силу и начинается другая игра. Третье. Манипулирование – психологическое воздействие. В нем не используется насилие, физическое или административно-политическое. Правда, угроза насилия может использоваться. Вместе с тем, насилие и манипулирование успешно дополняют друг друга. По словам американского гангстера Аль Капоне, «С помощью доброго слова и пистолета можно добиться гораздо больше, чем с помощью одного лишь пистолета». И действительно, все государства, даже самые демократические, управляются с помощью «пистолета» – административно-политического принуждения и доброго слова – медиаманипулирования. На первый взгляд вырисовывается крайне малоприятная и даже зловещая картина. Изощренные кукловоды, дергая за теле ниточки, управляют народами и государствами. В общем, раздолье для конспирологических измышлений. Однако действительное положение не столь апокалиптично. Манипулировать людьми можно лишь в определенных и довольно ограниченных пределах. Подробнее о границах манипулирования будет рассказано дальше, а сейчас ограничусь лишь несколькими нетривиальными суждениями об этической стороне манипулирования. О категорической недопустимости манипуляции может утверждать лишь тот, кто сам без греха, кто ни разу не манипулировал людьми, в том числе родными и близкими. Ведь манипуляция — одно из наиболее распространенных и гуманных средств психологического влияния. Гуманных, ибо она позволяет избежать насилия и добиться нужных результатов посредством мирных, хотя и этически сомнительных средств. Манипуляция все же предпочтительнее, чем физическая расправа или прямое принуждение, утверждает отечественный психолог. Сноска 3. Доценка. Е.Л. Психология манипуляции. Москва. 1996 год. Страница 66. Так или иначе, человеческие взаимоотношения пронизаны манипуляцией которая стара, как мир. Очень яркое и впечатляющее описание манипуляции можно обнаружить в четвертых главах Евангелий от Матфея и от Луки, описывающих, как «князь мира сего» соблазнял Иисуса. Вот, например. «И сказал ему дьявол, «Если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ, «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божьим». Лука, 4 глава, 3-4 стихи. В параллельных местах этих Евангелий описывается, как дьявол расставляет последовательно три манипулятивные ловушки, которые Иисус прекрасно видит и отвечает на уловки не конфронтацией, По типу Ты сам-то кто на себя посмотри или встречной манипуляции, а уклонением, что логично, отвечая на манипуляцию отца лжи и манипуляции же, попадаешь к нему на крючок. Главное отличие медиа манипуляции от манипуляции обычной масштаб. В обыденной жизни предел манипуляции небольшая группа. Медиа-манипулирование уже подвластны миллионы и десятки миллионов. В межличностном общении манипулятор обладает скрытой властью над личностью или небольшой группой. Медиа-манипулирование — власть над обществами и странами. Но точно так же медиа-манипулирование предпочтительнее грубого насилия и давления. Манипулирование успешно, когда и если его а стало быть и основанной на нем скрытой власти, не замечают. А то, чего мы не знаем, не способно спровоцировать возмущение и отторжение. В лучшем случае возникает смутное подозрение Ох, и дурят нашего брата. Вот только где, как. И в чем дурят, мы не понимаем. Итак, медиаманипулирование – естественный, неизбежный и легитимный инструмент реализации власти и влияния.